Глава 14. Таисия. Январь, уступая свои права февралю, забыл напомнить собрату, что они все же зимние месяцы. За окном который день тепло и слякотно. Сосульки, звеня капелью по подоконнику, пускали радужных зайчиков, отражая солнечные лучи своими гладкими боками. Чувствовалось приближение весны. Даже в воздухе витало еле уловимое пробуждение, наполняя все вокруг предвкушением скорого рассвета. Вернувшись с отдыха, Я, как и планировала, сменила номер телефона и даже оператора. Ну так, на всякий случай. А чуть больше двух недель назад я стала счастливой обладательницей своих личных квадратных метров. Шикарный подарок от родителей на очередной день рождения. Квартирка была небольшой, но очень уютной и удачно располагалась всего в 10 минутах ходьбы от фитнес-клуба. Жившая в ней старушка съехала к сестре в деревню и продала мне свою жилплощадь с приличной скидкой. Поэтому, выманив из ссылки Риту, Я дала волю фантазии, и в четыре руки и две головы, набитые доверху идеями об имеющихся помещений, мы за неделю преобразили мое гнёздышко. И вот сейчас я вышла из дома с большим запасом времени до начала первой тренировки с клиенткой, решив прогуляться по ближайшим окрестностям, постепенно знакомясь с местностью и узнавая какие-то новые места для комфортного проживания. Неспешно шествую по тротуару, плавно огибая встречный поток спешивших по делам пешеходов Я заглядывала в витрины открывающихся магазинчиков. «Девушка!» — окликнул меня парнишка, поднимавший роль ставни на двери кафетерия. «Заходите к нам!» — кивнул он, приглашая войти в распахнувшуюся дверь. «Только для вас завтрак в подарок за улыбку!» Я остановилась, взирая на него в недоумении. Так со мной еще не пытались познакомиться. Оглянувшись на всякий случай по сторонам, я убедилась, что обращаются точно ко мне, и, приложив указательный палец к губам, выразила глубокую задумчивость. Лукавые смешинки в уголках его губ вселяли доверие и желание поддаться на уговоры. «Ну, так что?» Всё в той же добродушной манере поинтересовался он. «Идём? Блинчики и кофе уже ждут». Дыхание перехватило, как только я представила этот натюрморт, и откуда-то с закоулка в памяти всплыли воспоминания, что я так старательно запрятала в самый дальний угол. Утренний побег и тихий завтрак в полупустом кафе. С того дня прошел месяц. И все эти дни я не вспоминала о той жаркой ночи, да и Рик не напоминал о себе. Получив желаемое, он просто пошел дальше, и, вполне возможно, встретись я ему сейчас на пути, он даже не вспомнит меня. Так с чего вдруг мое сердце сжалось в щемящем чувстве тоски? Пойдем, милая, у нас и впрямь самые вкусные блинчики! Женщина, подошедшая ко мне, по-матерински ласково взглянула на меня. Пойдем, пойдем. Пожав плечами и взглянув на часы, Я прошла вслед за ней и очутилась в небольшом помещении, оформленном в сельском стиле, с бревенчатыми стенами и деревянным полом. С круглыми столиками, укрытыми клетчатыми скатертями и табуретами, имитировавшими деревенские лавки. На окнах занавески, в тон текстилю на столах и подушек на лавках. А еще были свечки в кованых, старинных подсвечниках. «Занимай любой столик», — предложила мне женщина. «Сейчас завтрак будет готов». «Спасибо». Я расстегнула куртку и окинула зал внимательным взглядом. «А можно вон тот?» — указала подбородком в сторону уединенного, находящегося в самом углу столика на двоих. «Конечно, тебе, как первому на сегодня клиенту, все можно». Пересекла зал и, повесив куртку в настоящую неподалеку вешалку, присела за столик. По воздуху поплыли аппетитные ароматы терпкого кофе, сдобной выпечки, сытных колбасок, обжаренных на гриле. Желудок сдавило спазмом от обилия возбуждающих запахов. Я втянула его носом глубоко-глубоко, пропитывая каждый обонятельный рецептор, стараясь насытиться эфемерным покоем и умиротворенностью. Боже, как, оказывается, я проголодалась, а ведь только 15 минут назад вышла из дома, успев перед дорогой выпить чашку зеленого чая с мятой. Большего в столь ранний час мой организм не принимал. А сейчас, вдыхая запахи настоящего утра, Я чувствовала, как аппетит требует обратить на себя внимание и удовлетворить его мирские потребности. Я наклонилась вперед и, перегнувшись через стол, поискала глазами официанта. «Иду, иду, милая!» Заметив мой любопытный взгляд, отозвалась женщина и, подхватив поднос с расставленными на нем тарелочками, поспешила ко мне. Все свеженькое, с пылу, с жару!» — нахваливала она, выставляя передо мной блюдо. Слюньки побежали от одного лишь вида этого натюрморта. Но не успела я взяться за столовые приборы, как желудок скрутило рвотным спазмом, и я, прикрыв ладошкой рот, пыталась прийти в себя. Быстрые, глубокие вдохи-выдохи. В сознании мельтешила мысль, что же это за вирус такой? Третий день на запах любимого кофе меня выворачивает. Пожалуй, от кофе я откажусь. Отняв на мгновение ладоня торта, грустно вздохнула и отодвинула подальше чашку. «Что-то с ним не так?» — взволнованно спросила Тамила Маратовна. Так было написано на ее бейджи. «Нет, нет», — отрицательно закивала я. Все хорошо, просто мой организм, который день подряд именно так реагирует на любимый напиток». Вздохнула с сожалением, а на лице женщины, сидевшей напротив меня, расплылась одобряющая, понимающая улыбка. «Поздравляю, моя хорошая». Она положила свою теплую ладонь на мою, покоящуюся на столе и одобрительно так похлопала. «На ближайшее время забудь о нем. но это же не критично». «Вы о чем? Не понимала я ее радости. «Ой, детка, я, конечно, не врач, но, имея пятерых детей и уже двенадцать внуков, с точностью до девяносто процентов могу сказать, что тест покажет положительный результат». «Какой тест?» — продолжала недоумевать я, восстановив наконец-то перемирие между голодным организмом и вредничавшим желудком. «В календарик свой давно заглядывала?» — продолжала она сыпать ребусы на мою очумевшую голову. «Календарик». По телу пробежала волна испуга, сполошив работу заторможенного сознания. За этой беготней по строительным гипермаркетам, в которых можно найти все, если, конечно, задаться целью и не потеряться в многообразии предложенного ассортимента, я совсем забыла о стандартной женской ежемесячной участи. И даже несмотря на то, что цикл у меня большой, почти две недели задержки. «Я попала».